Вячеслав Иванов Франческо петрарка Был день, в который по Творце Вселенной, скорбя, Померкло солнцу. Луч огня из ваших глаз врасплох настиг меня, о госпожа. Я стал их узник.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 Мне в сердце Бог, Тайком разящий нас. Благословенны жалобы и стоны, Какими оглашал я сон дубрав, Будя озвучья именем Мадонны. Благословенны вы, Что столько слав Стяжали ей певучие концоны, Дум золотых о ней единый сплав. Мне мира нет, и брани не подъемлю. Восторг и страх в груди, пожар и лед. Заоблачный стремлю в мечтах полет И падаю, низверженный на землю. Сжимая мир в объятьях, сон объемлю. Мне бог любви коварный плен кует. Не узник я, невольный, жду, убьет. Но медлит он и вновь в надежде внемлю. Я зряч без глаз, без языка кричу, Зову конец и вновь молю, пощада. Кляну себя и все же дни влачу,